На экстренном заседании собралась большая компания. Все ждали самого главного и пока обсуждали само дело. В центре зала на месте подсудимых сидела молодая женщина лет 35 с девочкой лет трех. Она смотрела на ребенка ласково и нежно, и они постоянно о чем-то переговаривались чуть слышно. Девчушка крутилась как юла. Кто пыталась занять отдельное кресло, чтобы быть как все тут сидящие, Потом быстро перебиралась на коленки к молодой женщине. Все походило на то, что эти двое никто иные, как мать и дочь. Они так были заняты друг другом, что, казалось, вообще не замечали ничего вокруг и только еле слышно о чем-то беседовали между собой. Но вы поймите, поймите, наконец. Здравый смысл возмущенно запыхтел и стал пробираться поближе к судьям. Но не может такого быть, не может. Вы читали материалы дела? Господа, ну это же ерунда. Смотрите, смотрите еще раз. Во-первых, то, что мы сейчас видим, это чистая фальсификация. Это подтасовка истины, в конце концов. Девочке было полтора года, когда ее мать погибла. Извините за подробности. Сейчас мы решаем странный вопрос. Сохранить ли жизнь этой молодой женщине? Простите, господа, но вам известен факт про вмешательство в жизнь этой женщины. Известен? Он сурово оглядел всех присутствующих. Какое вмешательство? Также сурово, приподняв пенсны, с места рядом с судьями переспросил уже совсем старенький закон природы. Вмешательство, уважаемый, самое, что ни на есть противоречащее вам. Кто позволил? Звину в брови обвел взглядом присутствующих строгий закон природы. Но кто-кто? Здравый смысл пожал плечами. Как обычно, она... И он показал пальцем на эффектную брюнетку-эволюцию. Та сразу томно приподнялась с изящного стула на резных ножках. «Да я. А что? Давайте сидеть на месте, если хотите. Не нравится? Тогда я умываю руки. Будем жить по старинке, без нового, без развития, без изменений. Пожалуйста, дело ваше». Она качнула плечом. В зале раздался возмущенный гул. «А границы переходить кто разрешал?» спорил закон природы. «Уважать меня уже не нужно? Ваше Величество, я уважаю, я очень вас уважаю, но хочу напомнить вам...» Эволюция сделала тон пониже и почти шепотом добавила. «Хочу напомнить вам, что я ваша дочь, вы сами породили меня». «Папа, дома поговорим», Стурово посмотрела эволюция на закон природы. «Это все происходит, потому что меня никто никогда не слушает», донесся с третьего ряда спокойный голос консервативности. «А я давно всем присутствующим предлагала пересмотреть дело этого Боброва». «Не трогайте его!» – раздался громкий крик из зала. «Оставьте его в покое. У меня и так мало подданных!» – возмутилась наука. «Ну вот, опять начинается!» Закатив глаза, самой себе под нос пробубнила совсем юная толерантность. Она не выносила споры и сразу закрыла руками уши. «Господа! Господа, тише!» Здравый смысл пытался призвать к спокойствию. «Товарищ де-факто хочет взять слово». Да, огромный человек, похожий на выпуклую букву «ф», вышел к центру зала. «Леди и джентльмены, обратите внимание на этих молодых леди». Он ткнул на девушку и белокурую малышку. «Но они же не могут так беседовать!» «Потому что...» — он поднял палец вверх. «Они сейчас не знают друг друга, и этого просто не может быть!» «Как не знают? Как это не знают?» «Они же мать и дочь!» — раздался шепот со всех концов зала. Все вдруг засуетились и стали друг у друга переспрашивать подробности дела. «Господа!» Девочка не помнит свою мать. Это раз. Второе. С матерью вообще не пойми что. Товарищ де-факто поправил галстук. Ее, эту женщину, старание именикаева боброва в ИЮ, вообще переселили посмертно в чужое тело. Что мы тут обсуждаем? Поймите, мы не можем пустить ситуацию на самотек. Законы природы никто не отменял. В зале загалдели. Но сегодня же... Вдруг прошептала доброта, сидящая в пятом ряду. «Сегодня же мой день. Мой день, господа. Я сегодня имею главное слово. Посмотрите на них. Это самое лучшее, что я видела сегодня». Доброта ласково улыбнулась, глядя на пару в центре зала, но те будто совсем не замечали, что происходит вокруг. «А если они не знакомы, о чем они тогда там разговаривают?» Вмешался неподдельный интерес. Что-то тут не вяжется, уважаемый. И он с любопытством посмотрел на товарища де-факто. Все в зале стали прислушиваться. Ксюшенька, а кто тебе завязывает такие красивые хвостики? Даша, а еще бабушка. А дедушка Ваня не завязывает, он не умеет. Весело хихикнула малышка. Доченька моя, моя красавица. Молодая женщина счастливо улыбалась, глядя на рядом сидящую девочку. «Ксюшенька, а кто тебе подарил такую красивую куклу?» «Тетя Марина, когда у меня был день рождения. Хочешь поиграть?» Малышка протянула женщине куклу, потом забралась к той на коленке и потешно стала гладить ее по щеке, улыбаясь и что-то болтая. «Господа, этого не может быть. Конечно, мы все хотим, чтобы эти двое были счастливы. Но вы поймите, девочка давно забыла мать. Слишком маленькая она тогда была». Вот вам мои факты. Сейчас. Мистер Доказательство, пройдите сюда. Товарищ де-факто махнул кому-то в зал. Мистер Доказательство, одетый в строгий деловой костюм, вышел в центр зала и открыл папку с бумагами. На семейном совете было решено не сообщать девочке о смерти матери, чтобы не травмировать ее. В квартире убрали все доказательства на самую верхнюю полку в шкафу. Он сделал упор на слова самую верхнюю и продолжил. Все фотографии и документы до того времени, пока девочка не повзрослеет. Ввиду того, что на момент гибели матери девочка была еще в неосознанном возрасте, она, подрастая, забыла мать. И теперь то, что мы видим перед собой, это откровенная фикция, а другими словами – обман. «Мама, пошли погуляем. Смотри, какой дождик». Вдруг прервал речь мистера доказательства звонкий голосок девочки. «Конечно, Ксюшенька, сейчас! Простите, пожалуйста!» Молодая женщина встала и обратилась в сторону главного судьи. «Можно мы немножко погуляем?» Этому неожиданному вопросу главный судья очень удивился и даже нахмурился. «Ма... Маргарита! Анна! Ма...» Он запнулся на полусловий, глядя на первую страницу важного дела на столе. «Да ее вообще непонятно, как зовут. Я даже дело не могла нормально оформить», добавила справа сидящая истина. «Называйте ее пока Маргарита, как было раньше, а там потом подправим». «Ну какая Маргарита, если она теперь Анна?» возмутилась правда. «Вы для чего меня сюда позвали? Давайте как-то придерживаться нормы правил». «Леди и джентльмены, давайте голосовать», вдруг приподнялся с места мистер равновесия. Он, как обычно, был одет в свой потертый черно-белый сюртук, сшитый по старым лекалам. В зале сразу поднялось несколько рук. «Кто там голосует? Я записываю». Главный судья стал считать голоса. «Товарищ обстоятельства», «Мистер везение», «Как обычно, господин Шанс», «Фортуна», «Товарищ вымысел», «Мечта и сказка» записал ваши голоса. «Кто еще поднял руку за...» Главный судья внимательно оглядывал присутствующих. «Вы знаете, я в этом деле...» Голубоглазая блондинка удача приподнялась со стула, рассыпав по сторонам свои белые волосы до пят. «В этом деле я, честно говоря, ни при чем. Даже непонятно, зачем я здесь. Я совершенно ни при чем в данном случае. Но если мы голосуем, то я за. Запишите мой голос. А можно мне два голоса засчитать? Нежно промолвила доброта, поднимая обе руки вверх. — У меня сегодня день рождения, поэтому запишите мне два голоса. — Товарищи, ну какое голосование? Принципы правила привстали с места. — По-нашему? — они заговорили одновременно. — Дело не может принять положительный оборот. К сожалению. Оба посмотрели в сторону молодой женщины и маленькой девочки и замолчали. В данном деле прослеживается явное отсутствие логики. Я уже не говорю про здравый смысл. Прецедент, джентльмен в кепочке, недовольно посмотрел на логику, сидящую рядом с серьезным видом. «Хорошо, я скажу». Железная логика поднялась, вышла из ряда стульев, встала лицом к залу и четко произнесла. «Уважаемые коллеги, уважаемый главный судья!» Я хочу сказать, что решение правильное, когда оно правильное. Изрекла она глубокомысленно, потом вздохнула и свела брови переносицы. Что мы имеем в деле? С одной стороны дело как дело, а с другой вопиющее безобразие и полное нарушение всего, что только можно нарушить. Железная логика немного нежно погрозила пальчиком кому-то невидимому, словно просто трогала воздух на ощупь. «Черт возьми, но где ответ?» «Где то самая золотая середина?» «Может кто-то подсказать?» «Нет, не может». «А так ли все просто на самом деле?» «А где смысл?» Мистер Зравый Смысл в это время с почтением глядел на уважаемую госпожу логику и сосредоточенно ловил каждое ее слово. Правая и левая спутались воедино. «И что?» «Кто скажет, что?» «Кто ответит на вопрос?» «А так и будет!» Мне уже, мне уже, а что мне уже, ничего не ясно. Так где же правильный ответ? Где ответ? Давайте поищем, где он, и тогда мы найдем его. Даже просто потому, что искали. Хотя, если его не искать, он тоже есть, потому что это ответ на наш вопрос. Он здесь, господа, он здесь. Логика всплеснула руками, чуть вздернула прядью, которая выбилась из собранной прически на голове. и сейчас свисала с лба непослушной витой лентой. — У меня все, господин главный судья. Главный судья посмотрел по сторонам в поисках правильного ответа, хотя знал, что такого члена заседания не существует. В зале воцарилась тишина. — У кого-нибудь есть что добавить? — Может, у вас? Он чуть понизил звук голоса. — Может, вы что-то скажете, госпожа смерть? Все повернули головы назад. Все знали, что та самая госпожа, к которой обращается главный судья, всегда сидела на заседаниях только в самом последнем ряду. Под огромным черным капюшоном, надвинутым на все лицо, блеснули темные глаза. — Я не пришла сюда говорить, — произнесла гулким голосом госпожа Смерть, продолжая спокойно сидеть на месте. Она развела руками и сразу сверкнули длинные ногти, покрытые темно-фиолетовым лаком. Ее ладони были бледными и тонкими, а на запястье сиял ажурный браслет. «Я всего лишь пришла за вашим решением. Как скажете, так и будет. Я только хочу напомнить вам, что ровно в девять она очнется, и я сразу уйду. Поэтому у вас...» Она глянула на часы. «У вас полчаса, господа». и она опять развела изящными кистями рук, показывая, что не будет принимать участие в голосовании и прениях. «Извините, пожалуйста», – молодая женщина умоляюще смотрела, обращаясь к залу. «Ксюша хочет погулять. Она очень любит гулять, поймите нас, пожалуйста. Когда она была маленькая, я гуляла с ней при любой погоде. Вы знаете, – продолжала говорить счастливая молодая женщина, – Она такая беспокойная была, когда еще только родилась, такая капризная. Она улице сразу засыпала. Она просто, она просто, когда хочет гулять, может даже расплакаться. Мы ненадолго. Там дождь, а она очень любит такую погоду. Мы просто погуляем и вернемся. Уважаемая Уважаемая, вы понимаете, что сейчас рассматривается очень серьезный вопрос? «От нашего решения зависит, будете ли вы вообще жить дальше. А вы решили погулять. Вам что, все равно?» Грозно добавил главный судья, и в зале сразу наступило молчание. Все затаили дыхание. «Какое безответственное поведение у этой девушки! Важный же вопрос, а она и правда. Мы погуляем!» Серьезность повела плечами и сказала это вроде почти бесшумно, но в то же время так, чтобы ее все услышали. Извините меня. Я понимаю. Я просто... Я просто... Я так давно с ней не гуляла. Молодая женщина вдруг заплакала. Я сапожки принесла. Я так давно не видела ее. Только погуляем. Я вас очень прошу. Можно мы с мамой погуляем? Вдруг маленькая девочка тоже обратилась к присутствующим, немного картавее, неправильно произнося некоторые буквы. При этом она лукаво поглядывала на рядом стоящую молодую женщину. «А то бабушка, когда дождь, не гуляет со мной», слегка поджав губки, добавила девочка. «Ксюша любит гулять, но вы не волнуйтесь, я взяла с собой обувь». Молодая женщина засуетилась и откуда-то достала пару новых резиновых сапожек. «Но если вы сейчас выйдете отсюда и погуляете, заседание может принять решение не в вашу пользу. Вам это известно?» Продолжал хмуриться главный судья. «Да, да, конечно. Мне известно. Мы ненадолго». Молодая женщина умоляюще смотрела на присутствующих. «Ну, идите, гуляйте», – главный судья недовольно развел руками. «Во дворе, разумеется, за красную полосу не заходить». Девушка с малышкой сразу выбежали за двери помещения суда. Все присутствующие переглянулись, а в коридоре звучал удаляющийся смех. Странное поведение. Взяла-ушла. Такой серьезный вопрос. Здравый смысл почесал затылок. Откуда-то вдруг раздался шорох, и в центр зала вышел пожилой, и вроде бы невзрачный человек с добрым лицом. Это был мистер Точные показатели. Он суетливо пытался что-то сказать, несколько раз вздохнул и, неловко размахивая руками, все-таки заговорил. «Дорогие друзья! Дорогие мои коллеги!» Я хочу обратиться к вам. Он продолжал странно помахивать руками, словно изображая идущего человека. Вы все знаете, кто я. Мне нет никакого смысла, извините, вам всем врать. Конечно, конечно, несмотря на доводы наших уважаемых товарища де-факто и мистера доказательства, которые привели нам более чем разумные доводы, нам всем понятно, ну понятно же, товарищи, что мать и дочь настоящие, что они любят друг друга. И то, что эта приятная, симпатичная молодая женщина, ни в коем случае не нанесет никакого вреда своему любимому чаду. Но, господа, я, обычный точный показатель, должен сообщить вам точные показатели. Извините за тавтологию. Одни, но они чрезвычайно нестабильны, мягко говоря. Извините, коллеги, но эта молодая женщина уже не жизненно способна. Извините, но эта женщина умирает. Запишите мой голос против. Почему? Я уже обосновал. Мои показатели, они такие. Женщина не жилец. Он взглянул на самый задний ряд. Извините. Он опять нелепо замахал руками и скрылся за спинами других, заняв свое место. В зале раздался гул. Пожилая мисконцепция мельком глянула назад и увидела, как сидящая на последнем ряду госпожа в черном вдруг схватилась рукой за спинку кресла впереди и слегка покачнулась. Казалось, будто сзади на нее налетел невидимый ветер и чуть не унес ее из зала. Вдруг дверь отворилась, и в зал вошла молодая и красивая счастье. Она имела свойство перевоплощаться и сегодня выглядела эффектной стройной женщиной со стандартной улыбкой на лице. «Всем здравствуйте! Извините, я задержалась. Чем заняты?» Она сразу присела на стул с краю ряда, немного пододвинув его дальше к проходу. «Дело слушаем!» – шепнул кто-то из второго ряда. «Ой, вы все со своими делами!» – счастье радостно качнула головой. «Вы в окно смотрели? Знаете, кто к нам приехал?» «Кто?» – высунув вперед голову, спросил товарищ де-факто. «Кто? Кто приехал? Кто приехал?» В зале зашушукались и завертели головами в сторону мисс Счастье. «Кто? Кто? Сидите тут такие скучные, а у нас гости! Да еще какие!» Счастье наслаждалось тем, что законы и понятия с любопытством ловили каждое ее слово. Но ну, не буду вас томить. К нам приехала любовь!» «Любовь? Любовь? Да? Правда? Да не может быть! Ее так давно не было! Как? Да неужели?» раздалось вокруг. «Да-да, господа, такой праздник в нашем королевстве. И, кстати, все приглашены на вечеринку. Любовь всех ждет сегодня у себя. Как обычно, вас всех ожидает все самое лучшее. Кстати, там будут супруги, шутка и смех. Я слышала, они помогают накрывать на стол. Поэтому там будет все такое вкусное. А готовят они, сами знаете, коллеги». «Ура, ура!» слышалось отовсюду. Она здесь, там цветы, как там красиво. Смотрите, она с ними. Она с ними гуляет, она с девочкой играет. Она приехала. Побежали туда. Скажите, это правда?» Обратился кто-то к запоздавшей миссис счастья. «Я тут», – правда кивнула головой на окно. «Подтверждаю, любовь приехала, она здесь». И она снова указала пальцем в сторону окна. Законные понятия бросились к окну. расталкивая друг друга. «Как там красиво! Да, это она, она! Смотрите, она вместе с ними гуляет. А она что, с ними к нам приехала? Почему нам не сказали? Почему? А мы не знали, мы не знали. Она приехала, приехала. Как давно ее не было! Гляньте, она, она! Ну, наконец-то, какое счастье! Пойдемте к ней!» Шумели вокруг. «А это правда, что она на самом деле самая главная?» – обратился почему-то шепотом принцип к истине. «Я раньше думал, что он главный», – показал он на главного судью. «Конечно, она. Что за глупости?» «По законам, да, они». Истина тоже глянула на важных мужчин, сидящих в центре. «Но на самом деле она. Это просто скрывают. Тссс! Слух об этом не говорят. Это не принято. Соблюдайте правила приличия». «Господа, господа, вернитесь все на свои места, у нас заседание». «Заседание. Дело номер...» «У нас мало времени, сядьте на свои места, у нас 15 минут». «Ровно в 9 она очнется, и тогда мы не сможем ничего сделать и все покатится на самотек». «У нас 15 минут, господа, вернитесь». «Давайте не забывать про свои обязанности». Но законы, понятия, критерии, показатели, нормы и правила – Бежали прочь из зала с шумом и гуманом, расталкивая друг друга и весело смеясь. За секунды зал опустел. Все умчались за дверь и неслись по широкому коридору с радостными возгласами, обгоняя друг друга. — Господа! — закон природы растерянно смотрел по сторонам. — А как же дело? — Господа! — Пап, пошли! — эволюция потянула отца за руку к двери. — Но! — Пап, какое но? «Любовь прибыла. Когда любовь здесь, какие законы? Поехали. Не успеем на вечеринку. Еще за мамой надо заехать. Давай предупредим, пусть собирается. Ой, как обрадуется сейчас!» Эволюция улыбалась. «Давай быстрее, а то опять самые последние приедем». Ну да, ну да. Радостный закон природы еще раз огляделся, увидел пустующий зал и, убедившись, что вокруг ней души, схватил за руку дочь, и они вместе понеслись по коридору. Маша будет молчать, стоя в ногах лежащей подруги. Она в этот момент будет думать, правильно ли она поступила, рискнув поддержать новую подругу, ставшую для нее такой близкой, в ее мечте и отправившись в незнакомый город повидать маленькую девочку, сидя на лавочке, и не будет находить ответа. Она будет смотреть на мигающую синюю линию, которая будет двигаться все с меньшим и меньшим диапазоном и подавать сигналы, Сначала вроде громкие, бодрые, потом немного медленные, а потом совсем еле слышные, словно не желающие будить девушку, лежащую неподвижно на кровати в центре палаты. А вот для самой Риты, как раз лежащей именно на этой самой кровати, поведение ее нового тела сейчас будет совершенно неважным. Счастье и любовь внутри будет таким сильным, что ей вообще не будет никакого дела до таких мелочей, как разговоры ученых-гениев. показателей сложного оборудования и вообще всего остального. Душа внутри будет не обращать внимания на цифры и факты, а только будет петь и плясать, наслаждаясь недавними картинками совсем крошечного эпизода жизни маленькой девочки и ее семьи. Душа просто будет радоваться и сиять, почти так же, как та девочка в розовой курточке, которая хотела гулять, а из-за дождя осталась дома. Эта маленькая девочка любила гулять еще с той самой поры, которую вообще не помнила в свои три года. С той поры, когда еще маленькая жила в большом доме по соседству с крестной, тетей Мариной, самой доброй тетей в мире. Любовь внутри этой самой лежащей посередине палаты молодой женщины будет греть ее с такой силой, что даже солнце в самый жаркий день не сможет так согревать даже в самых южных районах в самый разгар лета. Законы природы отступят, смущенно глянув на все эти странности и уступив место другим законам, неизведанным и непонятным. И ровно в девять в назначенное время местным гением мама этой самой белокурой девочки с хвостиками разноцветными резиночками откроет глаза. Кривая на мониторе возле кровати, которая дремала или даже уже спала, погрузившись в глубокое забвение, тоже поспешит проснуться и резво запикает громким звуком. Сева, нам с тобой пора на пенсию. Раздастся голос в телефоне у великого и могучего Всеволода. Правильно твоя мила говорит. Ни черта мы не понимаем в устройстве человека. Так только корчим из себя специалистов. Когда рванем, ответит усталый голос друга. Давай, лети ко мне и прихвати бутылочку коньячка. Что за праздник, не припоминаю. Беги быстрее. Жень. Давай, Сева, скорее двигай своими кочерышками. Твоя очнулась. Абонент услышит последние слова и положит трубку.